Глава двадцать шестая. На бегу через айфон зашел на факультетский сайт и посмотрел расписание занятий группы. Сегодня первой парой была философия, лекция по которой через минуту должна была начаться в 334-й аудитории. Это в конце коридора на третьем этаже. Злобный и мстительный старикан Ан, крысятин Лев Абрамович, наш препод по философии по прозвищу Крыс, дух не переносил опоздавших. И чтобы не угодить в его черный список, следовало ускориться. Я вихрем пронесся по лестничным пролетам, запрыгивая сразу на три ступеньки и выдал стометровку по коридору, как настоящий спринтер. По дороге едва не снес ног какого-то незнакомого парня и под аккомпанемент несущихся в спину проклятий влетел таки в нужную аудиторию, За считанные секунды до начала пары. Уже вставший за кафедру Лев Абрамович, хоть и зыркнул на меня недовольным взглядом, но промолчал, позволяя беспрепятственно занять свободное место на галерке. Пока я шел к дальнему ряду, одногруппники, обрывая разговоры, оборачивались и провожали меня удивленными взглядами. Их можно было понять. Мало того, что со вчерашнего дня Я кардинальным образом изменил прикид, вместо неброских кроссовок и толстовки, представ теперь перед народом в берцах и косухе. И сам я внешне заметно преобразился. Сутулая фигура робкого неудачника распрямилась. Я шагал в проходе между столами с гордо поднятой головой, расправив плечи, и на моем скуластом лице змеилась наглая улыбка уверенного в себе на все сто сукина сына. В кармане мелодично тренкнул телефон, я окончательно добил одногруппников, вытащив из куртки айфон. Это прилетело сообщение от Витьки. «Крутой прикид», — похвалил друг. И едва я прочитал первое, как тут же пришло второе. «Айфон? Откуда?» Разыскав в аудитории Витьку, я заговорщицки ему подмигнул и, плюхнувшись на свободный стул, тут же набил ответку. «Заработал». Заинтригованный друган, конечно, тут же засыпал вопросами. «Когда? Где? Че делал?» Но ответить на сей раз мне помешал заговоривший препод. ну господа вчерашние шкалеры, выключаем гаджеты и займемся делом». Коронной присказкой обозначил начало лекции крыс и обвел аудиторию сердитым взглядом, убеждаясь, что его команда всеми исполнена. Выключать айфон я, конечно, не стал, а перевел его на беззвучный режим и, чтобы не ирить крыса, убрал обратно в карман. Удовлетворенный осмотром препод нацепил на носочки и, уткнувшись в разложенные перед собой на столешнице листочки, монотонным речитативом стал выносить нам мозг очередной заумью. Ребята вокруг стали конспектировать. Я тоже быстренько достал из рюкзака пожеванную тетрадь и развернул на чистой странице. Но из-за банального отсутствия ручки, о которой в утренней спешке тупо забыл, создал лишь видимость письма. Поначалу я честно пытался вникать в смысл услышанного, но уже через пять минут понял, что на слух воспринимать пространные рассуждения философа Мой рациональный мозг решительно не способен. Ладно, потом зафоткаю Витькин конспект и по нему, может, худо-бедно разберусь в этой тарабарщине. Сейчас же, чтобы не уснуть, поднудный трёп препода незаметно для окружающих сосредоточился на просмотре существенно изменившихся за предыдущий день характеристик и параметров персонального кольца развития. Выверенным движением крутанул указательным пальцем кольцо по часовой стрелке. И перед глазами через секунду загорелся знакомый длинный столбец коротких строк. Ясновидящий Сергей Капустин. Общие характеристики. Возраст – 18 лет. Рост – 172 см. Вес – 61,1 кг. Энерготип – свет-тьма – 81,19 кг порядок хаос семьдесят два отклик стихий воздух 72%, вода 23%, огонь 4%, земля 1%. открытых энергетических каналов 8. основные параметры сила семь семьдесят ловкость восемь восемьдесят Выносливость – 8, 83,45%, интеллект – 14, 140,14%, контроль энергетических потоков КЭП – 7, 70,54%, теневые параметры – свободные очки теневого развития к распределению – 127, уровень теневого тела – 20, 409 из 440. Теневой бонус к силе 123. 1,23%. Теневой бонус к ловкости 98. 0,98%. Теневой бонус к выносливости 518. 5,18%. Теневой бонус к интеллекту 67. 0,67%. Теневой бонус к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 Интеллект 8, КЭП 8. Особо впечатляющим выглядел рост в КЭП. Оно и понятно. Параметр отвечает за интервал пребывания в теневой параллели и специально ускоренно прокачивался, в первую очередь, на дикой полосе. Там же, на болючей полосе, случился и нехилый рывок прироста выносливости, поднявшийся за день на солидные 5 с гаком процентов. Из-за процентного прироста изменился и количественный показатель параметра выносливость. Из семерки он перерос в восьмерку. Особых изменений в себе при этом я не почувствовал, но сила воли и упорства у меня определенно окрепли. Вчерашнему мне потребовалось бы гораздо больше времени, чтобы, преодолевая тошноту и страшную головную боль, заставить себя встать с кровати и пойти умываться. Меньше всех в процентном приросте поднялся интеллект. Всего-то чуть больше, чем на полпроцента. Но и такой малости хватило, чтобы апгрейдить этот и без того самый развитый параметр с 13 до 14. Опять же, каких-то очевидных изменений из-за роста параметра я не почувствовал. Но наверняка соображалка стала варить лучше, и при очередном мозговом штурме Прибавка в интеллекте, уверен, обязательно проявит себя. Ну и, конечно, на фоне 65% прироста КЭП, улучшение остальных параметров, даже выносливости, выглядит просто несерьезно. Немалую долю в прирост КЭП внесло, разумеется, вкладывание в этот параметр всех свободных теневых бонусов, выделенных системой за развитие от двадцатки до уровня теневого тела. Поднятый же с нуля до семерки параметр КЭП позволил активировать третью ступень целительского навыка. Кстати, имеющиеся сейчас в наличии 127 свободных очков теневого развития позволяют мне на выбор сразу из трех вариантов немедленного развития. Первый. Вложить 96 свободных очков в развитие теневого тела. Это позволит поднять текущий двадцатый уровень до двадцать третьего, принесет за три набранных подряд уровня шестьсот шестьдесят свободных теневых бонусов к распределению и при переводе их всех в теневой бонус выносливости даст возможность сию секунду поднять ее до девятки. Второй. Вложить восемьдесят свободных очков в активацию вторых ступеней двух первых навыков Благо, имеющийся теперь набор параметров удовлетворяет требованиям обеих активаций. Это позволит усилить оба навыка. Третий. Вложить 120 свободных очков в активацию подряд второй и третьей ступеней либо владение воздушным копьем, либо разоблачение уязвимости. Это усилит лишь один из навыков, но гораздо существеннее, чем при выборе второго варианта развития. Вариант с поднятием выносливости до девятки я отмел сразу. Он завязан на развитии уровня теневого тела, а за разогнанный до двадцатки уровень мне уже гарантирован нагоняй от наставника, предупреждавшего о негативном влиянии высокого уровня на ускоренный прогресс первых недель развития ясновидящего в тепличных условиях тренировочных локаций. Соблазн существенного усиления одного из навыков разом до третьей ступени пересилил слабое планомерное усиление параллельно обоих, и я колебался лишь с выбором наиболее ценного навыка. Владение воздушным копьем ограничивалось применением навыков в ближнем бою, разоблачение уязвимости было одинаково применимо как вблизи, так и на дистанции. На тренировках же, помимо фехтования, мне наверняка придется практиковаться и со стрелковым оружием, где разоблачение уязвимости было в безусловном приоритете. Кроме того, стычка с высокоуровневым рвачом показала, как малоэффективно копье в бою против твари, не попадающие под действие слабой функции разоблачения уязвимости. Решившись, я мысленно сформулировал команду на активацию сперва второй ступени теневого навыка разоблачения уязвимости и тут же следом третий. Хочу вложить 40 свободных очков теневого развития в активацию второй ступени навыка разоблачения уязвимости и еще 80 свободных очков теневого развития Направить на активацию третьей ступени навыка разоблачения уязвимости. Через секунду перед глазами ожидаемо загорелись строки длинного системного лога. Внимание! Вами использовано 40 свободных очков теневого развития. Активирована вторая ступень теневого навыка разоблачения уязвимости. 0.3, 0.2, 0.1. Вам доступна активация теневой функции разоблачения уязвимости в любое время дня и ночи. Триггер пробуждения теневой функции. Касание кольцом развития переносицы. Условия активации третьей ступени. 80 очков теневого развития. Сила 6. Ловкость 7. Выносливость 6. Интеллект 12. Кэп 7.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 при пробуждении функции разоблачения уязвимости на телах противников голубым цветом выделяются зоны наиболее уязвимые для нанесения критического удара на телах противников голубым цветом выделяятся зоны наиболее уязвимые для нанесения критического удара ограничение второй ступени теневого навыка разоблачения уязвимости. Вероятность обнаружения уязвимости на телах противников уровнем ниже вашего от 15 до 55%. На телах противников сходного с вами и более высокого уровня – менее 15. Внимание! Вами использовано 80 свободных очков теневого развития. Активирована третья ступень теневого навыка разоблачения уязвимости. 0.3, 0.2.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 Ограничение третьей ступени теневого навыка разоблачение уязвимости. Вероятность обнаружения уязвимости на телах противников уровнем ниже вашего от 20 до 60%. На телах противников сходного с вами и более высокого уровня менее 20%. Внимание! При параллельном использовании нескольких теневых навыков расход ограниченного параметром кэп временного интервала возрастает пропорционально количеству одновременно задействованных навыков. Решив тут же испытать действия, прокачанные до третьей ступени функции, я коснулся кольцом переносицы и оглядел сидящих в аудитории студентов. Поскольку я был на последнем ряду, Практически все ребята находились ко мне спиной, кроме того они писали склонившись над своими столами. но даже в таком не самом удобном для высматривания уязвимости ракурсе я увидел россыпи ярких голубых пятен на спинах и затылках одногруппников. картина уязвимостей у всех была примерно одинаковой треугольники из трех ярких точек на затылках, потом начиная с шеи Обилие пятен спускалось вниз по позвоночникам. И однотипный разброс у каждого наблюдался в области сердца, почек, печени. «Молодой человек! Да, вы!» – неожиданно перехватил мой блуждающий по аудитории взгляд крыс. «Почему не записываете?» У меня паста в ручке кончилась. Ничуть не смутившись, тут же откликнулся я. «На такой случай у прилежного студента должна быть запасная», — попенял старик. «Выходит, я неприлежный студент», — пожал плечами я. «Так, вы что, намереваетесь сорвать мне лекцию? Попросите ручку у соседа». «Не люблю просить. Пойду, пожалуй, лучше новую куплю». Неожиданно для самого себя вдруг нагло подытожил я нашу короткую перепалку. Сунул тетрадку в рюкзак и, поднявшись, я зашагал к выходу. «Это возмутительно! Как ваша фамилия?» – заблеял ошарашенный моей выходкой препод. Перекошенное от гнева лицо крыса, подсвеченное голубыми точками уязвимости, превратилось в уморительную маску. Не сдержавшись, проходя мимо, я хохотнул над ужимками старика. «Увы!» Кроме меня подсветку на лице препода никто не видел, поэтому одногруппники не поняли причины моей веселости. «Капустин, ты чё творишь?» — крикнула мне в спину Сонька Невмержицкая, староста нашей группы. Я выскочил в коридор и, обхватив левой ладонью большой палец с кольцом, первым делом отменил действие коварной функции.